Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и камердинер доложил, что пришел старший егерь. Дуриан нахмурился и закусил губу. — Пусть войдет, — проговорил он после минутного колебания. Как только егерь вошел, Дуриан достал из ящика чековую книжку и, положив ее перед собой, беря за перо, сказал, — Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон. — Так точно, сэр, — ответил егерь. — Был ли этот бедняга женат? Была ли у него семья? — спросил Дуриан рассеян. Если да, я их не оставлю в беде и пошлю им такую сумму, какую вы посчитаете необходимой. — Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас побеспокоить. — Не знаете, кто он? — переспросил Дуриан. — Что вы хотите этим сказать? Разве он не из ваших людей? — Нет, сэр. Я его никогда раньше не видел. Похоже, это какой-то матрос, сэр. Перо выпало из руки Дуриана, и сердце у него замерло. — Матрос? — переспросил он. — Вы говорите, матрос? — Да, сэр. По всему видно. На обеих руках татуировка, ну и все такое прочее. А при нем ничего не нашли.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 Я хочу его сейчас же увидеть. Он на ферме, сэр, в пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойников. Говорят, мертвец, приносит несчастье. На ферме? Сейчас же отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы мне привели лошадь. Или нет, не надо, я сам пойду в конюшню. Так будет быстрее. Не прошло и четверти часа, как Дуриан Грей уже мчался галопом на ферму. Деревья призрачной чередой проносились мимо, и дорогу перебегали пугливые тени. Где-то на полпути кобыла неожиданно свернула в сторону, в какой-то белой ограде, и чуть не сбросила его на землю. Он хлестнул ее, и она понеслась дальше, так что камни летели из-под ее копыт. Наконец Дуриан доскакал до фермы. Подвору слонялись двое рабочих, Он спрыгнул с лошади и бросил поводье одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дуриану, что покойник там. Он быстро подошел к двери и взялся за щеколду, но вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец он рывком открыл дверь и вошел. На мешках в дальнем углу конюшни лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было накрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горело, потрескивая толстые свеча, воткнутые в бутылку. Дуриан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он подозвал одного из работников. — Снимите эту тряпку. Я хочу его видеть, — сказал он и прислонился к дверному косяку для опоры. Когда парень снял платок, Дуриан подошел ближе и непроизвольно вскрикнул от радости. Человек, убитый в лесу, оказался Джеймсом Вейном. Несколько минут Дуриан Грей не мог сдвинуться с места и оторвать глаз от покойника. Когда он ехал домой, в глазах его стояли слезы. Теперь он спасен.